Роберт Сальваторе «Тот странный меч» 1367 год, по летоисчислению долин. «Второй калимпорт не дать не взять», — упрямо повторил Энтрери. По другую сторону стола Джарлакс с трудом удержался от смешка. «И ты еще зовешь мой народ расистами?» — ответил темный эльф. «Мы, по крайней мере, не относимся с таким презрением к своим собственным сородичам». Твой длинный язык болтает глупости. «Мой длинный язык открыл мне ворота в город. Разве нет?» — ответил Джарлакс, ухмыляясь своей нахальной улыбочкой. Это было правдой. Они с Антрери прибыли сюда, на северо-восток Фаеруна, в страну, известную как Кровавые скалы. Здесь, по слухам, храбрецы могли сколотить состояние на ушах гоблинов и их сородичей в изобилии обитающих на диких равнинах Ваасы, к северу от королевства Дамара и его столицы Гелиугабауса. Приплетя и имя короля Гарата Драконоборца, и напомнив стражи ворот, что король-паладин Дамары известен своей терпимостью и стремлением судить о людях по их делам, а не цвету кожи, темный эльф убедил подозрительных стражей впустить их внутрь. Не в последнюю очередь на охрану повлияло то, что Джарлакс был меньше всего похож на тех темных эльфов, о которых они слышали истории, а вживую и вовсе не видели. Одетый в вызывающий широкополую шляпу с огромным пурпурным пером, широкий синий плащ, который с тех пор успел перевоплотиться в красный, черную повязку, которую он передвигал с глаза на глаз... И при этом даже без видимого оружия, Джарлакс походил скорее на роль персонажа базарных сплетен, чем на опасного шпиона. Ему, как и Энтрери, несмотря на его впечатляющий меч и разукрашенный кинжал, позволили войти в город, но предупредили, что будут присматривать за каждым их шагом. Прошло несколько часов, и пришельцы убедились, что лентяи не сдержали слова. «Долго ты там будешь копаться?» — рявкнул Энтрери через всю таверну на служанку, которая принимала у них заказы. Она не спешила возвращаться с подносом, явно рабея до дрожи и каждый раз теряя дар речи при виде дроу. Девушка вспыхнула и направилась к стойке, затем развернулась, потом еще раз, не зная, что делать. За ближайшим столом пара завсегдатаев бросила недовольные взгляды на нее и на Энтрерри. Убийца сел на стуле поудобнее. Он очень надеялся, что эти двое нападут. Его настроение в последние месяцы было неизменно ужасным с тех пор, как они с Джарлаксом уничтожили магический кристалл. Дорога на север была скучной и лишенной происшествий, несмотря на внешность и выходки его попутчика. Да и вся затея Джарлакса была убийцей не по душе. Темный эльф затащил его в кровавые скалы, чтобы завоевать репутацию и немного золота на убийстве гоблинов. Для Энтрерии это походило больше на работу для его вечного врага Дзирта и его благородных друзей. «Ты ее лишь больше запугал», — заметил Джарлакс. Энтрери только пожал плечами. «Знаешь, дружок, у моего народа есть примета. Если знатный дроу ласков сровней, но жесток к слугам, он воистину мерзавец. В моих кругах это был своего рода комплимент. А как здесь?» Энтрери откинулся на спинку стула и приподнял поля скополой шляпы, которую Джерлакс называл балеро. Так, чтобы дроу в полной мере разглядел скепсис в его взгляде. Не делай вид, будто тебя не задела, подмигнул Джарлакс. О боги, у меня вместо совести темный эльф, вздохнул Энтрери. До чего я докатился? Артемис Энтрери мог бы быть и выше того, чтобы задирать служанок, отрезал Джарлакс, демонстративно отвернувшись. С рыком возмущения Энтрери вскочил из-за стола и направился на другую сторону зала. Его силуэт перемещался бесшумно и грациозно. словно он парил среди столов и стульев, направляясь к официантке. Он миновал стол с двумя шумными наблюдателями, один из которых начал было подниматься, видимо, чтобы заслонить ему путь. Энтрери хватило одного колючего взгляда, чтобы изменить планы храбреца. «Ты!» — Артемис позвал девушку. Она замерла, и вслед за ней замерло все вокруг. Смолкли разговоры. В гробовой тишине с другой стороны комнаты донеслось знакомое хихиканье. Служанка медленно обернулась навстречу Энтрери. Тот подошел вплотную и упал на одно колено. «Прошу прощения, юная леди!» — произнес он, бросив несколько золотых монет ей на поднос. Девушка не верила своим глазам. Энтрери поднялся с колен и продолжил. «Мне следовало догадаться, что вы забудете, что мы заказали. Это можно понять, учитывая, — он бросил взгляд на Джарлакса, — необычную внешность моего товарища. Я повторю еще раз, чего мы желаем — и приношу еще раз мои извинения, что не осознал вашей проблемы раньше. Посетители вокруг потихоньку вернулись к своим разговорам. Служанка улыбнулась с видимым облегчением. Энтрери хотел было и дальше вымаливать ее прощение, но тут же бросил, не в силах заставить себя продолжать. — Благодарю, — сказал он и повторил заказ, после чего вернулся к Джерлаксу. «Чудеса, да и только!» — прокомментировал темный эльф. «Еще годик, и можешь подавать заявку в рыцарский орден!» Глаза Энтрери опасно сузились, но Джарлакс лишь рассмеялся в ответ. «Я уж думал, мне придется выкинуть вас обоих пинком под зад!» — донесся сбоку третий голос. Компаньоны увидели трактирщика, пожилого толстяка, большую часть тела которого составлял живот. При этом здоровяк излучал ауру уверенности. Прежде чем кто-то из них отреагировал на его слова как на угрозу или оскорбление, хозяин надарил их широкой, хотя и щербатой улыбкой. «Но я рад, что вы осчастливили мою маленькую Китси». Он взял кресло из-за другого столика и опустился на него, опершись толстыми локтями на стол ну что привело такую милую парочку, как вы, Евгелеугабалус?» «Лично мне просто было интересно, что за город могли назвать таким идиотским именем», — процедил Энтрери. Трактирщик охнул и хлопнул себя по бедрам. «Мы наслышаны о славе и богатстве, которые куются в этом краю», — сказал Джарлакс с убийственной серьезностью. «Теми, кто достаточно силен и отважен» чтобы быть их достойными». «И себя вы считаете такими?» «Почему бы и нет», — пожал плечами эльф. «Можешь вообразить, как трудно представителю моего народа добиться признания. Такую возможность стоит хотя бы попробовать». «Дроу-герой!» «Может быть, ты слышал о Дзирте до Уртани?» — невинно спросил Джарлакс. «Однажды он уже с успехом назвался этим именем» произведя впечатление на двух поселян, которые оказались наслышаны о невероятном Дроу, страже долины ледяного ветра. Энтрери наблюдал этот театр одного актера с холодной яростью, догадываясь, к чему тот клонит. Джарлакс был разочарован невозможностью стать зиртом-самозванцем, или, вернее, бесполезностью играть роль того, о ком никто слыхом не слыхивал. Но если этот толстяк знает о Дзирте, то Джарлак снова может принять эту роль, и его положение в пищевой цепи Гелиогабалуса станет на уровень выше. «Дзирт Дудин!» — невинным эхом отозвался трактирщик, скребя в затылке. «Не, не помню такого. Еще один дроу». «Еще один покойник», — вставил Энтрери пронзая Джарлакса злым взглядом. Хватит тому же прятаться за чужим именем. Артемис покончил с Дзиртом, не только с живым Дроу, которого убил при последней встрече, не без помощи мага-псионика, впрочем, но и, главное, с демоном внутри себя, вечной жаждой снова и снова вставать лицом к лицу с темным эльфом. «Неважно, забудь», — махнул рукой Джарлакс, правильно оценив взгляд и вернув разговор в прежнее русло. «Так ты здесь, чтобы завоевать себе имя, а? Я думаю, вам надо идти дальше. В Асу. «А я думаю, ты задаешь многовато вопросов», — проворчал Энтрери, на что уже Джарлакс пригвоздил его взглядом. «Ты весьма любопытен, дружок» перешел Дроу обратно на спокойный тон. — Ну так это ж мне для дела, — признался трактирщик. — Народ будет расспрашивать о такой чудной парочке, а мне найдется, что сказать. — Чудной? — переспросил Энтрери. Не каждый день у нас темный эльф обедает. — Что правда, то правда. — Так вот, если расскажете мне свою историю, вам же меньше хлопот, — предложил Толстяк. «Городской глашатый», — сухо констатировал Джарлакс. «Такая у меня работа». «Ну что ж, вот мы о себе и рассказали», — ответил Дроу. «Меня зовут Джарлакс, а мой друг Артемис Энтрери». Трактирщик ответил традиционным «приятно познакомиться», а Артемис сурово нахмурился на темного эльфа. Он не мог поверить своим ушам, что Джарлакс только что с легкостью выдал их имена. Трактирщик тоже представился, хотя энтрери пропустил его имя мимо ушей, а затем начал рассказывать байки о наемниках, отправившихся в Асу, на которые Энтрери и вовсе было наплевать. Вскоре Толстяка позвали за стойку, он извинился и был таков. — Ну что? — спросил Джарлакс у угрюмого энтрери Ты так легко выдаешь наши имена. А почему бы и нет? Судя по выражению лица Энтрери, очевидное не следовало даже объяснять. За нами никто не гонится, друг мой. Мы не заслужили влиятельных врагов, по крайней мере, не в этой стране. Разве в Калимпорте ты скрывал, что ты Артемис Энтрери? Не надо стыдиться своего имени. Энтрери покачал головой откинулся в кресле и приступил к бокалу вина. Все это приключение по-прежнему было для него полным безумием. Наступила ночь, харчевня опустела, и трактирщик снова вернулся к парочке. — Итак, вы отправляетесь в Асу? спросил он. Энтрери и Джарлакс, понимающе переглянулись. Слова были сказаны тоном наводящего вопроса. — Скоро, — я полагаю, — ответил Джарлакс, грызя косточку. — Наши финансы уже показывают дно. — Ага, значит, вам нужна работа уже сейчас, — заключил трактирщик. — Будете рубить гоблинов? — Ну, гоблинов, орков там, я имею в виду. Или вы охотитесь на более крупную дичь? — Сколько предположений, — заметил Энтрери. Верно, но вы же не хотите сказать, что вы бойцы в чистом поле? Или нет? Хочешь на себе проверить? предложил Антрери. Не-не, я в тебе не сумлеваюсь улыбнулся толстяк. Он поднял свои толстые лапы, осаживая столь опасного собеседника. Но вы выглядите как люди, которые могут делать работу лучше и за хорошие деньги, если понимаете, о чем я? А если нет? Трактирщик захлопал глазами на Энтрере. «Если мы не понимаем, о чем ты», — перевел Джарлакс. «А, ну, в Гелиогабалусе полно работы», — пояснил трактирщик. «Для ловких ребят, если вы понимаете, о чем я. Все большие шишки теперь в Асе дерутся с чудовищами на стенах, а в городе бросили полно граждан, которым не к кому обратиться». Энтрерий даже не пытался скрыть ухмылку. Болтовня этого толстяка заставила его почувствовать себя как дома. Гелюга Балус в конце концов, не так уж отличался от Калимпорта. Законы государства и законы улиц писались на разной бумаге. Ему, правда, казалось странным, что его и Джарлакса нашли так быстро, ведь у них пока не было репутации здесь. Но он старался об этом не думать. Похоже, большинство здешних вояк ушли на север, и среди них основная масса тех, кто делал деньги на поддержании порядка на улицах, каким бы этот порядок ни был. — И ты знаешь об этой работе? — поинтересовался Джарлакс. — Ну, это же мой хлеб, — ответил трактирщик. — По правде, мне сейчас нужна кое-какая помощь, а мой друг просил меня найти работников. — А почему ты решил, что мы подойдем для такой работы? — продолжил Джарлакс. — Если б ты занимался этим делом столько лет, сколько старый Фиппен, ты бы не спрашивал, — ответил тот. — Я видел, как вы ходите, как поднимаете стаканы, как у вас глазки бегают, высматривая, что творится вокруг. Я даже думаю, эта работенка будет слишком легкой для ваших талантов. Но надо же с чего-то начинать. Он замолчал и с надеждой посмотрел на собеседников. «Что ж, расскажи нам об этой работе», — сказал Джарлакс, выдержав драматичную паузу. «Если в ней нет ничего такого, что нарушало бы законы этой замечательной страны, разумеется», — добавил он традиционную для любого уважающего себя вора или убийцы отмазку. «Не-не, конечно», — засмеялся фипан Назовем это восстановлением справедливости. Только и всего. Джарлакс и энтрери снова обменялись взглядами. Это был традиционно вежливый ответ. Обычно это означало, что кого-то надо убить или, как минимум, ограбить. — У меня друг есть, и он очень хочет вернуть идола, — продолжил трактирщик, переходя на таинственный шепот и он хорошо платит да да сотни золотом за работу на одну ночь ну как оно вам продолжай сказал джерлакс похоже у них не лады из-за небольшой статуи ее украл один малый что живет неподалеку мой друг хочет ее обратно из чего ты решил что мы подходим для этой работы спросил энтрери «Я ж тебе говорил, что умею читать по своим гостям, разве нет? Для вас это должна быть пустяковая работа. Правда, этот вор, Рорли, тот еще мерзаец. «Тогда сотни может и не хватить», — вставил Джарлакс. Трактирщик пожал плечами. «Мне сказали, дают сто золотых. По мне это хорошая плата». «Я, конечно, могу спросить еще сперва, расскажи детали», — перебил его Артемис. «Нам еще предстоит покупать запасы на дорогу на север». Трактирщик улыбнулся и придвинулся ближе. Он рассказал им все, что знал о Рорли, вплоть до адреса. Его дом оказался неподалеку. Затем, по просьбе компаньонов, толстяк оставил их наедине. «Мы можем погибнуть, или нам придется убить этого Рорли!» Темный эльф безразлично пожал плечами. «Сотня золотом потянет на милостыню», — сказал он. «Но дороже будет репутация, которая нам хорошо послужит потом». «Тогда дай мне сотню сейчас, чтобы купить инструменты для работы», — настоял Энтрерий. Широко ухмыляясь, Джарлакс запустил ладонь, в свой худой кошель и извлек несколько монет. Затем еще и еще, уже гораздо больше, чем должно было помещаться в его кошеле, если только в нем не было межпространственного кармана. И так продолжал до тех пор, пока перед Энтрери не выросли две сотни монет. «И мы будем потеть за сотню», усмехнулся Артемис. «Но инструменты, которые ты купишь, неодноразовые, так ведь?» — Конечно. Тогда считай это вклад в будущее. Энтрери казалось, что его спутник слишком уж забавляется. По его опыту следовало ждать беды. Но все же он пожал плечами и сделал знак трактирщику подойти. Ловко и бесшумно орудуя воровскими веревками, которые он укрепил кошкой на коньке крыши, Энтерерий вскарабкался на двухэтажное здание и устроился на карнизе под окном второго этажа. Согласно его наблюдениям, это была спальня Рорли. Быстрая проверка показала, что по эту сторону стекла ловушек нет. Сохраняя восхитительное равновесие, вор извлек свои новые инструменты, прикрепил присоску в центр стекла, затем установил на нее ручку с алмазным резаком. Вычертив идеальный круг, он осторожно потянул. Вырезанный кусок поддался не сразу. Джарлакс бесшумно парил за его спиной. «Какое любопытное изобретение для того, кто не умеет левитировать», заметил темный эльф об альпинистской упряжи коллеги. «Так и живем», — проворчал Энтрери. «Но вся эта трата денег на черные одежды...» — продолжил Дроу со вздохом, качая головой. — Я же тебе дал куда более полезный плащ и, кроме того, шляпу. энтрери уже привык не удивляться ничему, что Джарлак смог предложить из магических трюков. Плащ, который ему пришлось надеть, был, очевидно, вариацией знаменитого Пивафви, плаща-невидимки Дроу. Но вот замечание насчет шляпы застало его врасплох. «Шляпа?» — переспросил он, свободной рукой хватаясь за узкие поля своего болеро. «Сдвинь ее на левый бок, и она защитит тебя от любопытных глаз». Энтрери послушался и немедленно ощутил, как его обдало холодом, пуская мурашки по всему телу. «Вот так!» — объявил Джарлакс. «Когда почувствуешь тепло, можешь снова поправить ее обратно». Я чувствую себя как покойник. Лучше чувствовать, чем вправду им стать, верно? Энтрери поправил шляпу, мысленно соглашаясь. Вздрогнув еще раз, он вернулся к своей работе с окном, на сей раз выдернув круг из стекла. «Туго идет», — сухо заметил Джарлакс. Убийца кольнул его злым взглядом и снова поежился. «Осторожно!» Почти нежно он просунул руку сквозь стекло и начал обшаривать подоконник в поисках ловушки. «Сколько труда! Надо же!» — протянул Джерлакс. Дроу запустил руку в свою бездонную шляпу и вытащил небольшой черный платок. Энтрери лишь со вздохом покачал головой при виде этого. Он знал, что сейчас будет. Джарлакс развернул свой лоскуток, и тот стал значительно шире. Затем Дроу приложил его к стене. И вся часть здания, которую он покрывал, попросту исчезла. Типичная переносная дыра. Редкий и полезный инструмент, создающий межпространственный карман. Но Джарлакс не носил предметов, которые можно было назвать типичными. Его дыра, с одной стороны, могла создавать либо карман, либо, приложенная другой стороной, создавала на время дыру в любой поверхности, на которую опускалась. Джарлакс с будничным видом прошествовал в помещение и втянул дыру за собой, возвращая стене плоть. энтрери был так взбешен, что рванулся следом через подоконник. И лишь в последний миг заметил небольшой выступ, выдававший на нем ловушку. Взяв себя в руки, мужчина снова заставил свои пальцы двигаться отточенными движениями. Несколько секунд спустя ловушка была обезврежена и даже раскрыта. Внутри оказалась игла, без сомнения отравленная. Артемис вынул ее и положил себе в браслет. Завершив осмотр подоконника, Он щелкнул замком и вошел в комнату. «После меня хотя бы стена осталась целой», — подколол Джарлакс, указывая на стеклянный круг в руке Энтрери. Взмах руки убийцы, и стекло ударило сёппол, разбившись на тысячи кусочков. «Восхитительная бесшумность», — саркастически заметил Джарлакс. «Может, я сегодня в настроении кого-нибудь убить?» — ответил Энтрери, пристально глядя на назойливого эльфа. Джарлакс пожал плечами. энтрери оглядел помещение. Напротив окна в левом углу была дверь. Рядом с ней открытый чулан. Справа от окна стоял плотяной комод высотой по плечу Артемису. Кровать и ночной столик дополняли обстановку. энтрери принялся за комод, а Джарлакс направился к чулану. «Какая безвкусица!» — донесся возмущенный голос темного эльфа. Убийца оглянулся и увидел Джарлакса, копошащегося в висящих одеждах, в основном бурого и серого цвета. Энтрери покачал головой и открыл нижний ящик. Там было несколько простыней, а под ними горстка монет, которая тут же скрылась в его кармане. Во втором было то же самое а в третьем валялись вперемешку предметы туалета, включая красивый костяной гребень с перламутровой ручкой, который Энтрери также присвоил себе. Самое интересное оказалось в верхнем ящике. Несколько баночек с мазями и три флакона с зельями разного цвета. Энтрери понимающий, кивнул и покосился на подоконник. Затем захлопнул ящик и направился к постели. «Ага, тайник!» — обрадовал Джарлакс из шкафа. «Дай мне проверить его на ловушке!» «Не утруждайся, дружок!» — ответил темный эльф, выходя из чулана. Он извлек серебряный свисток, который прежде висел у него на цепочке на шее и дважды дунул. Раздался хлопок и вспышка, и дверца тайника волшебным образом открылась. «У тебя на любой случай есть ответ», — процедил Энтрери. «Поэтому я еще жив», — кивнул Джарлакс. «А ну-ка, давай посмотрим, что у нас там». Мгновение спустя Дроу вышел из чулана, бережно неся статуэтку. Необычную фигурку мускулистого мужчины. Наполовину черную, наполовину белую. «Что ж...» «Назад в трактир за наградой?» — спросил Джарлакс. И тут идол в его руках расхохотался в ответ. «Не думаю, что ты отсюда выйдешь, Артемис Энтрери, провозгласил он. То, что он обращался к Артемису, а не к Джарлаксу, поразило обоих и вызвало подозрение, что речь была записана заранее. «Хм!» — произнес Антрери. Дверь в комнату распахнулась, и Джарлак сметнулся назад к окну. Энтрери отступил влево к кровати. В комнату вошел здоровенный мужчина со смугло-серой кожей в длинной черной мантии с зубчатыми полами. На голове вошедшего был шлем с гребнем. За его спиной мелькала свора крупных серых и черных псов. Они выскакивали из тени и возвращались назад, словно были с темнотой одной природы. энтрери почувствовал, как задрожал на поясе коготь Харона, его меч. Но на сей раз это была не жажда боя. Напротив, меч как будто радовался встрече старого друга. — Я так понимаю, нас ждали в гости, — спокойно констатировал Джарлакс, вертя в руках статуэтку. — Отдай мне вещь без боя и увидишь, что мы можем быть выгодными союзниками», — предложил здоровяк. «Я еще не успел ее полюбить», — усмехнулся Джарлакс. «Так что, если ты готов обсудить цену, мне нужен не этот бесполезный идол!» «Может, меч?» — догадался Артемис. «И перчатку!» — подтвердил Смуглый. Энтрерри скривился. «Они мне более ценные союзники, чем ты». «О, да!» но могут стать и такими опасными врагами, как мы. «Мы — Мы? — встрял Джарлакс. — Так кто же вы, называющие себя во множественном числе? Смуглый человек и Энтрери покосились на Дроу с удивлением. — Меч, который носит твой спутник, принадлежит не ему, — объявил великан. — Ты что, убил прежнего владельца? — поинтересовался Дроу у Артемиса. «А ты как думаешь?» Джарлакс кивнул и перевел взгляд на высокого человека. «Это его меч!» «Это меч Натерила!» Энтрерий слабо понимал, что это значит. Но он увидел, что глаза Джарлакса округлились так, будто перед ним вырос по меньшей мере тот дракон, с помощью которого они уничтожили магический кристалл. И понял, что дело плохо. «Не ты рилы, повторил Дроу, — «народ, которого нет уже много веков». «Народ, который скоро вернется», — отрезал Смуклый. «Народ, воскрешающий свою былую славу и возвращающий то, что ему принадлежало». «Ну что ж, самые веселые новости для мира за последние тысячелетия», — саркастически процедил Джарлакс. Хозяин дома расхохотался в ответ. «Я послан забрать наш меч. Я мог бы просто убить вас обоих и не тратить время на разговоры. Но, думаю, парочка авантюристов вроде вас может хорошо послужить тень моему народу. А мы выгодные союзники для вас». «Выгодные, говоришь?» — переспросил Джарлак с явным интересом. «А если я стану вашим союзником? Оставите мне меч», — вставил Энтрери. «Нет». Отрезал смуглый человек. Тогда и мой ответ нет. Не спеши с ответом, шикнул на него Дроу. Тут и так все ясно, ответил Энтрери. Мне тоже, подтвердил смуглый. Значит, по-хорошему не хочешь. Будет по-плохому. Он отступил в сторону, и свора псов из тени ворвалась в комнату с диким лаем и воем. Белые клыки сверкали в черноте их ртов. Энтрери пригнулся, готовый отпрыгнуть. Но Джарлакс держал ситуацию под контролем. Он швырнул на пол перед собаками свою черную дыру, с помощью которой попал в дом. Лай превратился в виск, и твари провалились сквозь пол в нижнюю комнату. Джарлакс немедленно подхватил дыру, запечатав пол. Надо бы мне завести такую, заметил Энтрери. «Если заведешь, не пытайся пронести ее через мою», — предупредил Джарлакс. Энтрери посмотрел на него с недоумением. «По разлом, в астральный уровень, а, впрочем, не забивай себе голову», — объяснил Дроу. «Ладно», — махнул рукой убийца. «Итак, что у нас?» «Противник, до которого вам еще далеко», — провозгласил смуглый человек. С хохотом он шагнул в бок и растворился в тени. Так быстро, что Энтрери показалось это обманом зрения. Но убийца успел метнуть иглу и по сдавленному стону понял, что его снаряд достиг цели. «Любишь темноту, Дроу?» — спросил хозяин дома, погружая комнату в непроглядный мрак. «Обожаю», — подтвердил Джарлакс, и трижды свистнул свисток. Короткий сигнал, длинный и снова короткий. Энтрери услышал, как захлопнулась дверь. Действовать приходилось быстро, и опираясь на инстинкты. Убийца выхватил меч и кинжал и встал спиной к кровати, прикрывая спину. На всякий случай он наклонил шляпу влево, хотя и понимал, что в этой магической темноте не может видеть даже тот, кто владеет инфразрением. И все же это спасло его. Вслед за холодком, пробежавшим по коже, комнату наполнил жар магического огня. Артемис успел спрятаться под кроватью за мгновение до того, как над его головой вспыхнул матрац. Он колдун, закричал Энтрери. Серьезно, усмехнулся Джарлакс в ответ. Серьезно, подтвердил невидимый хозяин. И мне не страшны ваши жалкие уколы. Да ну, усомнился Энтрери. Продолжая разговаривать, он перемещался по комнате, чтобы голос не выдал противнику его положение. «Даже иголка из твоей собственной лову он не успел договорить последнее слово, как вся комната погрузилась в тишину. Заклинание безмолвия погасило все звуки, даже заткнуло собак, гавкавших этажом ниже. Энтрери понял, что это работа Джарлакса обычный трюк темного эльфа против опасных волшебников. Без возможности произносить вслух заклинания, репертуар чародея резко сокращался. Но у Энтрерии были другие заботы. Его волшебный меч начал борьбу с хозяином, пытаясь повернуть его руку против него самого, уговаривая пролить собственную кровь. Однажды Энтрери уже одолел упрямый меч в поединке воли, но здесь, в присутствии одного из своих создателей, клинок как будто пылал новым гневом. На руке убийцы была перчатка, уменьшавшая воздействие когтя Харона, и она пока позволяла ему кое-как держать верх над метерильцем. Энтрери с трудом осознавал, где именно в комнате он находится. Ему уже удался меткий бросок, но упустить возможность для нового означало окончательно испортить ситуацию. Он стал ориентироваться по жару, исходящему от горящей кровати. Повернувшись, как ему казалось, перпендикулярно окну, он сделал три осторожных шага, на ходу убрав ножный непослушный меч. И затем Артемис нанес один быстрый, точный удар. Его высасывающий жизнь кинжал вонзился прямо в спину смуглого колдуна. Голова Энтрерии закружилась, когда кинжал начал вкачивать в него жизненную силу умирающего. Он пошатнулся, упал на пол и лежал так довольно долго, пока не услышал лай собак внизу. «С ним покончено!» — объявил он, чтобы Джарлакс не погрузил комнату снова в безмолвие. Вскоре рассеялась и темнота. Лежащий на полу Энтрери нашел глазами своего напарника. Тот с комфортом разлегся прямо на потолке, подложив руки за голову. Артемис отметил, что орел сажи от огненного шара, обугливший стены и потолок, огибает темного эльфа кругом. Как будто некий щит закрывал дроу от магии или, по меньшей мере, от огня. Убийца даже не удивился. Прекрасная работа, похвалил его Джарлакс, медленно опускаясь на пол. Энтрери тоже встал на ноги, отряхиваясь. Без зрения, без слуха. Как же ты догадался, где он стоит? Энтрери бросил взгляд на покойника. Он лежал на верхнем ящике комода, который вытащил и поставил на пол. Вокруг валялись склянки с зельями. — Я сказал ему, что ранил его игло из его собственной ловушки, — объяснил он. — А в одной из этих баночек должно было быть противоядие. Я догадался, что под покровом темноты и тишины он попытается вылечить яд. «Потрясающе — Потрясающе! — воскликнул Джарлакс. — Я начинаю понимать, почему таскаю тебя с собой. Энтрери покачал головой. Насчет меча он не соврал, вздохнул он. Меч был предан ему. Я это почувствовал, когда клинок повернулся против меня. Не терильский клинок, промурлыкал Джарлакс. Он взглянул на Энтрери с неожиданным удивлением, а затем сверкнул широкой улыбкой. И как теперь относится к тебе твой меч? Энтрери пожал плечами и осторожно извлек оружие. От меча исходила аура преданности, близости, куда больше, чем раньше. С удивлением он поднял глаза на Джарлакса. «Похоже, он считает, что теперь ты и больше похож на его прежних хозяев», объяснил Дроу. Когда брови Энтрери подпрыгнули еще выше, он добавил, глядя на мертвеца. Это был неординарный человек. Я тоже так думаю. Он был шейдом, созданием, состоящим из теней. энтрери пожал плечами. Ему это ни о чем не говорило. А ты ведь убил его своим вампирским кинжалом, так? энтрери снова пожал плечами, начиная злиться. Джарлакс рассмеялся и протянул ему зеркальце. Взглянув в него, энтрери даже в тусклом свете разглядел, что его кожа приобрела темно-серый оттенок. — И ты поглотил частицу его сущности, мой друг, — заявил Дроу. — Что это значит, испугался убийца? — Значит, что ты только что продвинулся в своем ремесле, приятель. Только и всего рассмеялся Джарлакс. — Насколько сильно, покажет время. Энтрери пришлось удовлетвориться этим объяснением. Ничего более конкретного от его загадочного друга не приходилось ожидать. Он нагнулся и поднял брошенного идола, с которого все началось. «Пора забрать наши деньги у трактирщика, и начал он...» «И?» — переспросил Джарлакс. «И прирезать этого Борова за то, что втравил нас в это дело». «Это может не понравиться властям Гелио Габалуса», — возразил Джарлакс. Ответ Энтрери был столь характерным, что Джарлакс прошептал его в унисон с убийцей. «А мы им не скажем». Роберт сальваторы «Тот странный меч». Читал Дмитрий Игнатьев.